Перевидение мои коллеги презирали. Советское кино, за редкими исключениями, Тарковский, Параджанов, Панфиловское начало, тоже. Кто-то ездил в Польшу, посмотрел там «Конформиста», потом три часа пересказывал фильм «Бертолучи» в мелких подробностях. По молодости я стеснялся сказать, что едва не заснул на земляничной поляне, скучал на зеркале, что люблю комедии Леонида Гайдая. Смешной мне казалось верным, юмор единственно возможным мировосприятием. Эксцентрика свободой. Герои славной гайдаевской тройки носили говорящие имена, по шутовским законам комедии имена перевертыши, вечно садящийся в лужу бывалый олицетворение честной незащищенности, неизбежный удел личности в социуме, балбес воплощенный здравый смысл, трус, мужество и стойкость, не подвластные ни обществу, ни государству. С этих троих можно было делать жизнь. Их фразы расходились квантами житейской мудрости не хуже Ильфа и Петрова. Реплика «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше» закодировала внятную философию, уводящую от туманного лозунга к повседневной заботе, от идеологии к жизни. Еще у всех троих было одно общее имя — свобода. Они появились на экране в те времена, когда впервые приоткрылось многое из того, что распахнулось настижь, через четверть века. Рефлекторная свобода той оттепели запечатлелась во многом. Молодежной прозе, театре на Таганке, интимной лирике, а отчетливее всего в эксцентрике гайдаевского кино, где тройка Мургунов-Никулин-Витцин обладала тем, чего прежде не видели, пластикой свободного человека. Достоевский писал, что смех — вернейшая проба души. Наша свобода начиналась со смеха. В «Молодежке» За три года я прошел через разные работы. Выпускающий, корреспондент, за подделом информации дослужился до зам. секретаря. С этой должности меня выгнали, когда заподозрили, что собираюсь эмигрировать. Поскольку такой вслух не проговаривалось, уволили по статье несоответствия занимаемой должности, что было глупо. Я числился с золотым пером, официально держал первое место в творческом соревновании, Я подал в суд. Зачем? Для этого надо вспомнить атмосферу, настроение тех лет. Думаю, если б жил в Москве или Ленинграде, никуда бы не уехал. Занимался какой-нибудь инакомыслящей деятельностью. Но в Риге не было диссидентов сахаровского толка. Лишь национальные, никаких хельсинских групп. Меня долго обревали идеи, что надо оставаться и что-то делать с этой страной. Самому начинать к этому был не готов. Молод еще а примкнуть не к кому. Так и вышло, что решил уехать. Никакого конкретного толчка. Получилось, что эмигрировал, и получилось, что правильно. Меня не преследовали, не обижали. Я просто хотел увидеть мир и читать те книжки, которые хотел читать. Разбогатеть никогда не мечтал. Не верил, и сейчас не верю, что могу быть богат. Но мир увидел, а книжки не только прочитал, но некоторые и написал. Когда желание уехать, стало известно в газете, меня выгнали. В духе времени я подал иск, мол, соблюдайте свои законы. Такой существовал диссидентский лозунг. Суд устроили в редакции. Выездной, показательный, предопределенный. Но я подготовился. Как-то сопротивлялся. На каком-то этапе даже восстановился на работе. Потом, конечно, выгнали снова. Последние месяцы работал моим хотя боюсь высоты. Работа мне нравилась совпадением усилий и результата. Было грязно, стало чисто, быстро и наглядно. Даже зарабатывал прилично. Параллельно шел редакторский факультет Московского полиграфического института, заочное отделение. на диво бессмысленное образование, но... Полтора месяца весенней сессии, оплаченный отпуск. С братом и приятелем мы учились вместе. Приезжали в Москву, снимали квартиру. Начиналась легкая, беспечная жизнь. Я Москву знаю благодаря тем веснам, когда мы город исхаживали пешком, присаживаясь выпивать во дворах и скверах. Однокурсницы, провинциальные библиотекаши и редакторши, приезжали не только сдать экзамены, но и отдохнуть, в чем мы им активно помогали. Тема диплома поразительным образом аукнулась через 23 года книжкой «Гений места». Еще через четыре, вот этой, «Картой Родины». Диплом был о жанре путешествия, словно готовился к отъезду, который произошел через полгода в сентябре 77-го. До той поры до фантастического маршрута Вена-Рим-Нью-Йорк ничего, кроме трех-четырех союзных республик, не видел. Видно, глубоко сидела, потом проявилось.